Глава вторая. Съесть в полнолуние. За 20 дней до дня Че. Джунгли Барсхан. Вечер. Зачем белый чужак пришёл в наш мир? Зачем хотел убить народ Ингвама? Я с трудом понимал смесь искажённого португальского и плохого английского, но, судя по тону вопросов, они не сулили мне ничего хорошего. Из-под шапки, спутанных курчавых волос, меня снизу вверх зло буравили черные колючие глаза, выпучивающиеся при каждом выкрики. Плоский нос широким, равносторонним треугольником выдавался над большим, красным внутри ртом, обрамленным выпуклой верхней губой и тонкой нижней. Все лицо было густо намазано черным, только вокруг глаз оставались незакрашенные круги. Он был похож на бойца группы дальней разведки в маскировочной окраске. «Или на спецназовца в черной маске, на продетые сквозь носовую перегородку перо, загнутые с двух сторон вокруг рта, портило впечатление. А такие же перья, продетые сквозь кожу на висках и головной убор, вроде шляпной тульи из дерева, с торчащими со стороны разноцветными перьями и меховой макушкой, окончательно уничтожало это сходство. «Я друг твоего народа. Я никому не причиню зла». Короля, конечно же, делает окружение, но даже без взгляда на почтительную свиту, в насупленном человеке, который стоял сейчас напротив меня, можно было узнать вождя. Правда, какие-то особо пышные и дорогие наряды не способствовали такому узнаванию, кроме краски на нем почти ничего не было. «Почти». потому что его мужское достоинство было упаковано в длинную конусообразную деревянную трубку, широкий конец которой привязан к мошонке, а узкий посредством верёвочной петли подвешен на шею, и всё. Вот такой аскетичный и гламурный стиль. Зачем принёс бомбу, если вдруг жезлом, украшенным пучком ярких разноцветных перьев, вождь указал на трубу в брезентовом чехле? Разбирательство происходило на небольшой, поросшей короткой травой поляне, очевидно предназначенной для всяких ритуальных мероприятий, в данном случае судилища. Под кроной баобаба возвышалось большое кресло из чёрного вулканического камня, даже не кресло, а трон с высокой спинкой, увенчанный человеческим черепом и павлиньими перьями. По обе стороны кресла трона были сложены кучки сухого хвороста, к счастью, слишком маленькие, чтобы на них кого-то сжигать. Посередине поляны на вытоптанном пятачке стояла жертва долга, Дмитрий Полянский, окружённый тремя конвоирами, почти упирающимися двумя копьями из стволом ока ему в спину и бока. Чуть в стороне лежал зачехлённый маяк, на котором сидели два бесхвостых, то ли павлина, то ли индюка. Передо мной стоял вождь со свитой, а по периметру толпились зрители. Как я только что узнал, это был народ Ингвама, который я якобы хотел уничтожить. Ингвамы имели далеко не процветающий вид. Изможденные морщинистые лица, торчащие ребра, непропорциональные фигуры. К тому же все они были низкого роста. Самые рослые не превышали метра семидесяти, но таких можно было пересчитать по пальцам. Возможно, это следствие браков с пигмеями, а скорее всего, причины ещё более банальны: ранняя сексуальная жизнь, инцест, скудная разнообразная пища и отсутствие витаминов. Я расправил плечи и распрямил позвоночник, демонстрируя все 176 см своего богатырского роста. Взрослые, расрисованные ритуальными узорами. Большинство составляют женщины в набедренных повязках с раздутыми животами и висящими до талии плоскими грудями, на шее подобие ожерелий. У многих лысые головы из пещерны шрамами и татуировками. У некоторых аборигенов лица, груди и животы покрыты белой краской или глиной. Мужчины заметно меньше, худые, желистые, с палочками на главных частях своего тела. Иногда для пущей сохранности поверх палочек тоже накручены повязки. В руках луки и копья. Детей много, в основном девочки. Все голые, некоторые явно страдали рахитом. Наиболее прилично выглядели молодые девушки, почти все они были в разноцветных венках. "Это не бомба, великий вождь", льстиво улыбаясь, сказал я. Честно говоря, мне было не до улыбок. Мучила мысль: зачем мужчины ингвама пришли с оружием? Почему кресло вождя украшено человеческим черепом? Какое отношение имеет этот зловещий символ к добрым скотоводам, охотникам или земледельцам? Уверен, что никакого. Так, случайное совпадение. Это ядовитый газ. Вмешался уродливый обреген с длинными, как у орангутанга, руками и короткими кривыми ногами. Он стоял по правую руку от вождя и гораздо ближе, чем телохранители, советники и слуги. Лысый череп выкрашен белой краской, и лицо обезображено многочисленными шрамами. Один пересекал полузакрытый левый глаз. Все тело покрыто черной краской, а поверху нарисован белый скелет. На шее подходящее по тону белое ожерелье из мелких зубов. Безьяни, что ли? Поблизости к вождю... Раскраске и страху, с которым все поглядывали на него, это мог быть только шаман, жрец или другой специалист по контактам с духами, и несколько стоящих за ним воинов были раскрашены как скелеты. Пришелец отравит народ Ингвама. Длинная рука жреца театрально взлетела вверх, в начавшее темнеть небо. В руке он держал посох или трость очень странного вида, с искусно вырезанной змеиной головой, змеиной раскраской и тонко вырисованной чешуей. «Очень тонкая работа, словно самая настоящая одеревеневшая змея. В Африке после захода солнца сразу же наступает ночь. Сумерки стремительно сгущались. Это не газ, великий жрец. С той же отвратительной улыбкой и успокаивающей интонацией сказал я. Это мой амулет. Он охраняет меня от злых духов и болезней. Я улыбнулся еще шире и выставил вперед пустые ладони». Для простых душ-лесных людей внешние формы поведения должны быть убедительнее, чем плохо разбираемые слова. И я надеялся на ответные улыбки. Но, увы, мудрая логика не помогла. Вождь молча развернулся, подошел к своему трону и взобрался на высокое сиденье. Жезл он взял в правую руку, как скипетр. И вдруг я понял, что это берцовая кость человека. И на шее жреца никакие не обезьяньи зубы. У обезьян вообще нет зубов, их заменяют костяные пластинки. Это человеческие зубы. Ну и дела. Череп, зубы и кость таких совпадений не бывает. Значит, это не мирные и добрые землепашцы. Только каннибалов мне не хватало. Жрец внимательно оглядел меня с головы до ног. Наверное, прикидывал «Помещусь ли я в их обеденный котел?» Затем кнул меня своим посоком в грудь, повернулся, раскачивающийся походкой примата пошел следом за вождем и сел на небольшое возвышение справа от трона. Свита, ощетинившись копьями, выстроилась вокруг них полукругом. Дело явно шло к финалу, причем явно драматическому. «Зачем ты здесь?» — спросил вождь и снова уставил на меня свой жезл. Я пишу книгу об Африке, сказал я первое, что пришло в голову. Зачем? Люди хотят знать, как вы живёте. Зачем им интересно? К тому же, я заработаю деньги. Непроглядная тропическая ночь накрыла африканскую землю. Несколько обрегенов привычно орудоя спичками зажгли костры. Жёлтое пламя плясало причудливый танец, бросая блики на лица вождя и жреца. По цветах огня они выглядели еще более зловеще. «Зачем тебе деньги?» «Чтобы купить еду и одежду». Меня преследовало ощущение, что я разговариваю не с вождем людоедского племени, а с актером, убедительно исполняющим эту роль. И массовка играла вполне убедительно. Может быть, это очередное испытание на пригодность? Тогда все становится на свои места, и карикатурно-колоритный колосков и внезапно улетевший вертолет... Но зачем моему руководству устраивать столь дорогостоящий спектакль? И как они добились такого стойкого, удушающего запаха пота, исходящего от статистов? Еда растёт на деревьях и гуляет в лесу. Зачем ты хотел убить народ, Ингвама? Я замолчал. Вспомнились книги Хагарда и Майнрида. В них цивилизованный белый человек, попадая в дикие племена, легко подчинял их своей воле и Искленник и превращался в божество, благодаря огнестрельному оружию, умению добывать огонь, а то и мнимой способности тушить солнце или луну. Но ингвамы не удивишь ни огнестрельным оружием, ни огнём, а даты солнечных и лунных затмений я, в отличие от книжных героев, наизусть не помню. Да и в жизни они случаются гораздо реже, чем в романах, причём вовсе не в самый подходящий момент. Метеоролог Ковалёв вздохнул. И будто собираясь вознести молитву, поднял голову вверх. Большая луна выглядела зловеще. Тёмные пятна на море напоминали глазницы человеческого черепа. Чёрный купол южного неба был испечён крупными яркими звёздами. Маленькая светящаяся точка быстро двигалась между ними. Спутник. Возможно, это и был МКС-10. Но в тот момент я ничего не знал о его существовании, да это и не имело значения. Главное, что через час-полтора сателлит вновь пролетит по этой орбите. Я оживился, это можно обыграть. Если белый пришелец сможет вернуть звезду через определенный промежуток времени, значит, он могущественный посланник богов. Смотрите, великий вождь и жрец! Торжественно громким голосом объявил я и многозначительно направил перст в небо. Смотрите, народ Нгвама! Видите бегущую звезду? Это не звезда с крикпучим голосом, сказал вождь. Это спутник. Спутник, который не поможет тебе спасти свою жизнь, уточнил жрец. Я почувствовал себя как туго накачанный мяч, из которого вдруг выпустили в воздух. Мы не такие дикие, как ты думаешь, чужак, презрительно усмехнулся вождь. У нас есть радио, и мы можем вызвать врача, если понадобится. Моя дочь учится в Хараре. И даже когда она гостит здесь, то каждый день принимает ванну. У нас был телевизор, но он сломался. И мы знаем, что в небе летают самолёты и ракеты. От такой продвинутости я остолбенел. Может, вождь Гвама разбирается и в радиомаяках для подводных ракетоносцев? А я-то наплёл чупуху про амулет от злых духов. И, кстати, такое объяснение он совершенно не критично принял на веру. С ними одежду Неожиданно приказал вождь: "Что?" Он требовательно взмахнул своей костью. "Одежду, всю." Стоявший сзади Талмач довольно больно уколол копьём в шею, и я сразу всё понял. Через мгновение, освещённый костром, Дмитрий Полянский стоял перед народом Ингвама, в чём matter дела. Последний раз мне приходилось публично обнажаться на медкомиссии при поступлении в разведшколу. тогда врачи выявляли физические недостатки. А что происходит сейчас? Это обыск или унижение? Наступила напряжённая тишина. Вождь вслед с чёрного трона подошёл вплотную и принялся меня рассматривать. То же самое проделал жрец, а затем и свита советников. Осмотр был целенаправленным, причём на этот раз эксперты явно интересовались не недостатками, а исключительно достоинствами, точнее, строго определённым достоинством. для осмотра которого каждому приходилось сгибаться в поясе. Распрямляясь, они издавали неопределённые звуки и переглядывались, как мне показалось, многозначительно. Да и в рядах народа нгвама, особенно его женской части, прокатилась волна оживления, послышались смешки, раздались одобрительные выкрики.